Глава 17. Гардероб миссис Рид на борту каринфи был небольшой, но эффектный. Небольшой потому, что миссис Рид пользовалась им лишь на вечерах, предшествующих отплытию судна, и эффектный потому, что даже на фоне артистов и сверкающих бриллиантами дочерей политиков капитанская жена должна блистать. И Кристина брестала с помощью черепахового гребня миссис рид она укротила свои буйные волосы она закрепила их на макушке и они волнами мягко не спадали вниз казалось при малейшем прикосновении к ним они упадут и накроют ей плечи светская прическа ничуть не убавила ее сексуальности и даже наоборот подчеркнула платье на ней было бледно-лимонного цвета, облако шифона поверх изысканной тофты. Тонкие чулки обтянули длинные ноги Кристины, изящные туфли цвета платья сидели идеально. Кристина посмотрела на свое отражение в зеркале. Цвет платья великолепно гармонировал с ее смуглой кожей и необычным оттенком глаз. На шее На бархатной ленточке Кристина прикрепила бабочку из драгоценных камней. Не было ничего общего между отражением в зеркале и Кристиной хавард танцевавшей, полуобнаженной в веселых утехах. Внезапно у нее защемило сердце. Как бы Кристине хотелось увидеть Девлина а он увидел бы ее такой красивой, желанной, увидел бы в ней леди. Кристина заставила себя отбросить эту мысль. Он сделал свой выбор. Пусть и живет с ним. Кристина повернулась и грациозно прошлась по каюте, гордо подняв голову, словно какая-нибудь герцогиня. Когда она вошла в каюту капитана Рида, Ему понадобилось, по крайней мере, минуты две, чтобы прийти в себя. Он знал, что Кристина красавица, но в ней было помимо красоты еще что-то. Какое-то внутреннее сияние, способное затмить даже знаменитую Олану де Палмер. Капитан Калебрид сделал галантный поклон и предложил Кристине руку. «Сочту за честь, мэм, если вы составите мне компанию во время обеда». «Буду рада, сэр», — с лукавой улыбкой сказала Кристина. Старший стюарт был уведомлен о том, чтобы за капитанским столом было сервировано дополнительное место. Он, как всегда, скрупулезно проверил список пассажиров, которые удостоились чести обедать в этот вечер с капитаном Ридом. Мисс Флери и ее мать сидели за столом рядом. Мистер Флери не сопровождал в путешествии жену и дочь. Он был президентом крупнейшей компании по производству олова в Америке. И, как справедливо заметил старший стюарт, был не просто миллионером, а мультимиллионером, что делало позиции женской половины его семьи весьма прочными. Мисс Флери, застенчиво, одними глазами, улыбнулась Кристине. Ее мать, хотя и была несколько шокирована самоуверенностью столь молодой девушки, которую к тому же не сопровождала компаньонка, тем не менее решила, что пребывание за капитанским столом не требует других доказательств социальной приемлемости, и доброжелательно спросила, как ей понравилась Европа и какие достопримечательности она видела. Кристина ответила с едва заметным северным акцентом, что Англия — ее дом, и капитан Рид с облегчением вздохнул. Ее поведение было безупречным. Огромное множество ножей и вилок могло бы сбить с толку любого, кто к ним не привык. Сидя за столом, капитан Рид ругал себя за то, что не догадался преподать ей урок по пользованию приборов, но вскоре выяснилось, что волновался он напрасно. Кристина ела лишь немножко медленнее, чем другие гости, манеры ее были безупречны. У капитана Рида учащенно забилось сердце, когда миссис Флери спросила, где ее дом. На что Кристина ответила, что, хотя это весьма интересный дом, вряд ли миссис Флери могла слышать о нем. — Вы слишком скромны, мисс Хавард, — упрекнула ее миссис Флери. — Или вы не хотите раскрыть свое место жительства из опасения, что туда нахлынут туристы? Я знаю, что к большим домам в Англии приезжает поток любителей достопримечательностей, и это создает множество неудобств их владельцам. Кристина ответила, что ее прежнее место жительства подвергалось нашествию многих визитеров, и капитан Рид поспешил перевести беседу в более безопасное русло, обратив внимание Кристины на молодого человека слева от него, который откровенно восхищался ею. Молодой граф Клэр был очарован и загипнотизирован. Уклончивые ответы на вопросы миссис Флери и явная обеспокоенность капитана служили подтверждением тому, что мисс Хавард путешествовала под писательским псевдонимом. Если бы она была дочерью какого-нибудь английского аристократа, он наверняка встретил бы ее на каком-нибудь балу или на приеме. К тому же она вряд ли мисс Деталь, которую американка миссис Флери не заметила. Нет, мисс Хавард была не из Англии. Смуглая кожа и облако черных волос говорили о том, что она либо испанка, либо итальянка. Это ваше первое путешествие в Америку, мисс Хавард? Граф сделал упор на ее имени и попытался встретиться с ней взглядом. Это не произвело особенного впечатления на мисс Хаворд. Она бегло улыбнулась, пробормотала «Да!» и перенесла внимание на капитана Рида и мистера Хэмфри Гувера, обсуждавших достоинства бесценных скаковых лошадей последнего, путешествующих в специально сооруженных конюшнях в средней части судна граф Маркус Клер не привык к тому, чтобы от него так быстро отмахивались, когда он задается целью очаровать. Его густые темные волосы и черные ресницы обычно оказывали ошеломляющий эффект на молодых девушек, которых он пожелал дарить расчетливо долгим взглядом. Мужчина, который может едва ли не половину Южной Англии назвать своей собственностью, имеет право видеть признаки обожания, если проявляет кому-то интерес. Мисс Хаворд не проявила к нему ни малейшего интереса. Похоже, ее больше увлекли анекдоты Хэмфри Гувера о лошадях. Капитан Рид, увидев впечатление, которое произвела Кристина на одного из самых богатых холостяков в Европе, откинулся назад и удовлетворенно закурил сигару. Старик Гувер продолжал с упоением говорить, в то время как головы всех мужчин в салоне повернулись в сторону Кристины. Молодые бизнесмены, которые еще час назад развлекались тем, что пили виски, расправили плечи, и в глазах засветилась готовность к борьбе. Через полчаса Обед закончился, в танцевальном зале заиграл оркестр, и начнется отчаянная конкуренция за право потанцевать с Кристиной. Капитан почувствовал накал в салоне, некое возбуждение, которого не было ранее. «А ты говорил, что на борту нет талантов», — сказал молодой Уэлси Уоллес, — сын детройского торговца и филантропа, обращаясь к своему соседу. Уж не знаю, куда смотрели твои глаза. Но я наблюдал за всеми, кто поднимался на борт. Уэсли, я клянусь богом, была только одна со скобкой на зубах, другая с лошадиным лицом и еще та, что сидит сейчас за капитанским столом. Всем остальным было за сорок. Но ей нет сорока. Твердо сказал Уэсли Уоллес, глядя, как вздымается и опадает грудь Кристины под легким шифоном. — Только у тебя очень мало шансов, — сказал его английский приятель Мэтью Чарльз. — Тот джентльмен с усами и ошалелыми глазами — это Клер. — Граф Клер. — Ну и что? — Да у моего отца денег, наверное, вдвое больше, чем у английского графа. Половина из них становятся банкротами из-за налога на наследство. Вон, смотри. Она улыбнулась мне. Не видишь? Она определенно улыбнулась мне. — Беда, ваши американцы, заключается в том, что вы слишком уж оптимисты, — сказал Мэтью Чарльз. — Вы тоже, — небрежно возразил Уэйсли. — На борту корабля только одна достойная дама. Подожди когда заиграет оркестр. Вот, я покажу тебе превосходство американского мужчины. Я слышала, что некий султан путешествует на Лузитании, сказала миссис Элвин Рейнштадт своему мужу. Может, аду и так? Только он не видит того, что вижу я, ответил муж, и миссис Рейнштадт не в первый раз желала, чтобы у Эльвина было побольше культуры. Граф Клер тихонько спросил, может ли он проводить мисс Хавер в танцевальный зал, поскольку она была без провожатого. Еле заметное движение бровью Калебарида подсказала Кристине, что ей следует принять это предложение. И она сделала это грациозно, хотя и сдержанно. Она считала себя безмерно счастливой, когда в нее влюбился Девлин. заявил о том, что влюбился, мысленно поправила она себя. Теперь пусть лорды, миллионеры и стальные магнаты считают, что им повезло, если она, Кристина Хавард, из ливерпульских доков удостоит их хотя бы капли внимания.